Завтрак был праздничный. Мы сидели за нашим шапким столиком Неподалеку от верного козла. Мать торжественно положила каждому в миску По паре очищенных горячих картошек, По куску селедки И дала по кусочку хлеба. Был еще и чай сладкий. Да, славно начинался день. Одевайся, сказал отец. «Куда? Там увидишь!» Мы вышли за проходную, дошли до проспекта, сели в трамвай. В трамвай было много народу, много его было и на тротуарах, на самих улицах, люди с шариками, раскидаемы, трещотками, подвыпившие, веселые. В самом вагоне слышна была гармошка. В окно было видно, как то там, то тут окружали гармониста, пели, плясали. Особенно, конечно, бросались в глаза военные, чаще одетые по-летнему в одних гимнастерках с блестевшими орденами, медалями. Штатские смотрели в их улыбающиеся лица с горячей признательностью. Приближалась годовщина победы. Отца тянуло к этим шумным компаниям. Он и подпевал. И притоптывал. Я же вертел головой по сторонам, так далеко от нашего завода я еще не уезжал. Улицы, скверы, площади, заполненные людьми, снова обрушили на меня не только шум и суету праздника, но и свою красоту, хотя иные дома были полуразрушены, зияли темными дырами оконных проемов. Все это, никогда мною не виденное ранее, ошеломило меня варюшку закрой!» – похохатывал отец. Мы шли по Невскому. Отец наклонялся, коротко и отрывисто говорил о тех зданиях, мимо которых мы проходили. Меня до озноба поражало то, что те дома, которые я вижу своими глазами, были теми самыми, в которых бывал Петр I. Свернули с Невского. В конце короткой широкой улицы виднелся сквер – Посреди его через одиннадцать лет Встанет бронзовый Пушкин, а не Кушина. И мне будет всегда казаться, Что он стоял там и тогда, в сорок шестом. А за ними, за деревьями сквера, Я опять увидел огромный величественный дворец с колоннами. Строгость старинного здания подчеркивалась И высокой черной решеткой ограды. Мы направились туда, и я догадался, что через какое-то время мы окажемся в самом дворце, внутри. И я уже нетерпеливо представлял себе, что и там все будет неожиданным, строго величественным. В гардеробе нам было велено подвязать на ноги матерчатые тапочки. Все они были большого размера, и отец, долго смеясь, прилаживал на мои ноги такую пару – Я и сам догадывался, для чего нужны они. Но какие должны быть полы, — думал я, — если по ним нельзя ходить, в чем пришел? Казалось, полы должны быть такие старые, что от людских ног вот-вот совсем придут в негодность, а их надо поберечь. Ведь и через сто лет будет интересно кому-то прийти сюда. Подвязывая мне тапки, отец шепнул, «Мы пришли в русский музей». — А это дворец? — спросил я. — Дворец, дворец! — закивал отец головой. — Михайловский. — В нем царь Михаил жил? — Нет. — Великий князь Михаил Палыч. Я был огорчился, что это не настоящий царский дворец, и потому спросил, а кто главнее? — Как кто? — опешил отец. — Царь или великий князь? — Отстань! — сказал отец. Теперь это не имеет значения. Пожилая женщина в накинутом на плечи белом платке повела группу. «Экскурсия», — сказал отец. Он взял меня за руку, и мы пристроились к этой группе. Мы переходили из зала в зал. Вскоре я почувствовал себя свободнее и зациклился на полах. Оказалось, они не были ветхими, наоборот — Блестели, как новенькие, и на вид такие скользкие, что я с трудом сдерживал себя, чтобы не разбежаться и не прокатиться. Но тут меня заворожили рисунки паркета. И вдруг я застыл. Я пытался вслушиваться в слова женщины, пытался проникнуть в то, что она говорила, пытался понять. Но слова ее отскакивали от моей головы, как горох от стенки». Я стоял, словно пораженный громом, забыв все на свете. А на свете, оказывается, может быть такая ночь, такая тишина, такая река и такая луна надо всем этим. Я сразу в это поверил, в это открывшееся моим глазам волшебство. Однако выше моего понимания было то, что какой-то кисточкой... Какими-то красками на какой-то материи Можно придумать такую ночь Я тоже видел речку, луну И как она светит сверху на речку и берега Видел там, в деревне, в Мордовии Когда ребята постарше брали меня в ночное Чего там, я видел лунную ночь, но такую Люди отошли к другим картинам Потом и вовсе ушли из зала А я все стоял Отец тащил меня за руку, как в тумане доносились до меня его уговоры, угрозы. Неожиданно он оставил меня в покое, может, и он немного ошалел от картины, от сегодняшних впечатлений и решил перевести дух. А я, я, чуть ли не носом, водил по полотну. Когда я рассматривал мельчайшие квадратики, фактуру холста, я не видел ничего особенного. Но стоило мне отойти, как луна оживала над рекой своим неправдоподобно убедительным светом. И сама река под этим светом, вода в ней, казалась теплой. Представилось, что я купаюсь в этой речке почему-то осторожно. Боясь всплесков среди этой тишины и вода точно теплая, я смотрел и смотрел на Луну. Именно она делала все остальное на полотне таким вызывающим восторг удивления. Иногда мне казалось, что там за холстом в стене вделана маленькая лампочка от фонарика. У меня был такой со сменяющимися цветными стеклышками, светофильтрами военной. Так вот, казалось мне, фонарик включен, и я даже заходил сбоку картины. Но там рама плотно прилегала к стене. А шевельнуть картину я просто не смел. И не потому, что в музее это делать нельзя, как я догадывался, а потому что, как мне казалось, вдруг исчезнет это лунное чудо. Высказать отцу крамольную мысль о лампочке я тоже не решился, но он, видно, догадался. Да нет, там никакой лампочки, но тут все дело в художнике. Кроме него никто уже больше не увидит такую ночь. Остального я как-то не помню. Уже смеркалось, мы ехали домой, куда бы я ни смотрел, у меня перед глазами стояла картина. Я думал о художнике с такой странной фамилией. Похоже, отцу не нравилась моя задумчивость. Он пытался растормошить меня, но я был вял и скучен. Теперь уже, пожалуй, от усталости и голода. «Полбуханки съешь?» – спросил вдруг отец. «Чего?» – не понял я. «Полбуханки съешь хлеба?» «Хлеба?» – оживился я. «А это сколько?» – я развел ладони. «Нет». «Поменьше», усмехнулся отец, «съем, давай, потерпи до дома. Будет у тебя сегодня первый празднично-обжорный день». И когда мы приехали, когда вошли к себе, я сразу увидел на столе половину буханки, а рядом еще половину. Аж дух захватил, и я невольно прикидывал, какая из них побольше, и что надо будет сесть поближе к ней потому не сразу обратил внимание на мать. А когда взглянул, радость нетерпения оборвалась во мне. Лицо матери было распухшим, в красных пятнах, а глаза залиты ужасом. «Что? Что случилось?» — раздался яростно тревожный крик отца. «Продуктовые карточки», — всхлипывая с трудом, выдавила мать. «Я...» Только хлеб, только выстояла, только отворила. Щипать? Мать не поняла. Карман вырезали. Отец сделал шаг и ударил ее. На Шляпа. Мать повалилась на кровать, вся сжалась в ком, закрыв лицо руками, сдавленно ревела. Отец грузно опустился рядом, уронил голову в ладони. Тишина давила. Ощутимо плотно, как плита Казалось, уже не подняться Ну вот отец встал Хватит, сказал хрипло Плюнуть и растереть Ни я, ни мать не откликнулись Я сказал, хватит, рявкнул он Чего там у тебя? Давай на стол Мать вскочила, у меня у меня картошечка в кастрюльке в одеяло завернула, думаю, вот-вот она горячая. Мы сидели за столом. Отец отрезал ломти от полбуханки, я брал их и отправлял в рот один за другим, не успевая сковырнуть языком прилипавшие к небу кусочки сырого мякиша. Мать с недоумением поглядывала на отца, он щекой чуял этот взгляд. Пусть ест. Как-никак праздник безмерный груз нескончаемого дня наконец раздавил. Я заснул прямо за нашим столом. Ночью мне приснился чудо-художник. Он рисовал продуктовые карточки. Зеленые, желтые, синие. Александр Геневский, «Куинджи» и «Хлеб» 46-го, читал актер Сергей Дрейден. Звукорежиссер Дмитрий Апостолов, музыкальный редактор Наталья Цыбенко, режиссер Галина Дмитренко.